Глава 44. Лера. Сердце бешено колочется, разнося по телу адреналин. Прячусь за очередным препятствием, чтобы перевести дух. С ума сойти! Уже сорок минут от начала игры прошло, а она мне ни единого выстрела. Зато я уже пятерых из команды противников положила. Такие брутальные мужики а меня не видели. Ха! Сегодня явно мой день. Удача на моей стороне. Вижу впереди какое-то движение и, не успевая среагировать, замечаю члена команды «Синих», который явно меня видит. Прищуривается, берёт на прицел, но потом просто опускает ружьё. Я больше не мешкую, стреляю в него и попадаю. Ю-ху! Ещё через 20 минут после того, как я убиваю последнего противника, раздаётся свист судьи, и игра останавливается». Все выходят из своих укрытий, на мне не едины отметины. Потная, запыхавшаяся, но очень довольная собой, я выхожу вперёд. Ярослав тоже чист, идёт ко мне с противоположной стороны поля, подмигивает. Кажется, мы единственные, кто выжил в этой схватке не на жизнь, а на смерть. Вау, Кося равняется с нами. Я расстреляла его ещё в самом начале, поэтому воспринимаю его слова как похвалу. «Ну ты крутая!» «Спасибо!» Смущённо улыбаюсь. «От этой игры я ожидала чего угодно, только не такой чистой победы!» «Где ты такую откопал?» Костя обращается к Яру. «Где откопал, там больше нет!» Усмехается Яр. Он берёт меня за руку и помогает снять шлем. Мы идём вместе, пока подтягиваются остальные участники. «Поздравляем, Лера!» Мужчины улыбаются, обступая меня. Они не кажутся престиженными или неготующими, смотрят скорее снисходительно, чем раздосодованно. Как странно. Привожу взгляд на Яра. Он мягко мне улыбается. В его тёмных глазах пляшут озорные чертенята. В голове простреливает догадка. «Это ты всё устроил?» Округляя глаза. «Что?» Он наигранно серьёзен. «Делает вид, что не понимает, о чём я». «Ты договорился, чтобы я выиграла?» Шепчу ему на ухо, краснеет до кончиков ушей. «Вот же, блин-блинский! Он и правда сделал так, чтобы мне поддавались, а я, дурочка, все за чистую монету приняла!» «Вовсе нет!» Яро улыбается, приподнимая брови. «Оно живо, говори правду!» Кусая себя за щеки, приподнимаясь на носочки, прищуриваясь, негодуя глядя ему в глаза. «А то что, Снежинка?» Яр сжимает мою талию в своих больших ладонях. «Ты меня расстреляешь?» М? Он смотрит шутливо и сомнений не остается. «Не надо было!» Опуская взгляд, жутко смущаясь. «Я же хотела честно, Яр! Но зачем ты?» «Честно, тебя бы вынесли в первую же минуту!» Он наклоняется к моему лицу, проводит пальцами по щеке. Так томительно, нежно, что я его тут же прощаю. «Боже!» Когда он рядом, всё остальное становится лишь фоном, декорациями, в которых для меня существует лишь один главный герой. «А мне очень хотелось, чтобы ты потренировалась стрелять по живым мишеням. Мало ли, где тебе это может пригодиться!» Он говорит, будто бы шутливо, но глаза его внезапно становятся серьёзными. «Когда ты рядом, мне ничего не страшно!» Смущённо шепчу, прижимаясь к нему всем телом. «Ты ведь всегда будешь меня охранять?» Закусываю губы. «Так и хочется добавить. После свадьбы тоже?» Но на такую откровенность я не решаюсь. Ярослав смотрит на меня как-то странно, дико, но в то же время с непонятным сожалением «Лера, мы вас ждем!» До меня доносится голос судьи. «Награда очаровательному победителю!» Я не шелохнусь, продолжая отчаянно смотреть в глаза Ярослава. «Он ведь ответит мне, правда? Скажет хоть что-то!» «Иди, там тебя награждать будут!» Мужчина отстраняется и кивает в сторону. Нервно заглатываю, снова чувствуя это неприятное ощущение где-то под ложечкой. Интуиция или наблюдательность? Почему мне кажется, будто Яр не просто так пригласил меня на это свидание? Почему мне кажется, будто он прощается со мной?» Ошеломлённый этим открытием, я чувствую, как глазам подступают слёзы, поворачиваюсь к нему спиной и шагаю вперёд, не разбирать дороги. Очень удачно, что сейчас он не видит моего лица. Удачно, что не видит жаркий румянец на щеках. Не видит слёз, которые я быстро смахиваю пальцами. Я получаю свой приз, блестящую медаль победителя. Выдавливаю улыбку и благодарю участников за то, что разрешили мне в них пострелять». Кажется, даже шучу. И кажется, кто-то даже смеется. Все проходит весело и непринужденно. Но когда нас приглашать на шашлыки, я смотрю на часы. Не могу составить вам компанию. Очередная улыбка, чтобы скрыть острую боль в области сердца. Мне уже пора. Рада была познакомиться. Поворачиваюсь к озадаченным парням спиной и шагаю к машине. Лера! Ярослав окликает меня, но я не оборачиваюсь. «Лер, ты куда? Погоди!» Позади слышатся его торопливые шаги, но я не сбавляю скорость. Иду все быстрее и быстрее, лишь бы не расплакаться на глазах у незнакомых мужчин. «Победители ведь не плачут, правда?»